Глава 33. Утро старшего инспектора Шмидта выдалось хлопотливым, наполненным событиями. Около агентства Иберия Эйрлайнс состоялась политическая демонстрация. Трое арестованы. На бумажной фабрике возник странный пожар. Ведется расследование. Изнасиловали девушку в парке Плац-Пиц. кража со взломом, В Губелине другая, в Грима, что рядом с Бауэр Олак, и в довершении, словно перечисленного было недостаточно, на голову ему опять свалился инспектор Макс, да еще с какой-то бессмысленной дурацкой теорией. Старшему инспектору Шмиту пришлось снова глубоко вдыхать и медленно выпускать из себя воздух. В кабельном барабане оказалась трещина говорил в это время Макс. Когда он развалился, все приборы защиты вышли из строя. Кто-то... Я читал газеты Хорнунг. Обыкновенный износ материала. Увы, герр старший инспектор, я проверил технический паспорт кабельного барабана. Гарантийный срок его работы истекает только через пять лет. Старший инспектор Шмидт почувствовал, что у него начинает подергиваться щека. Что вы хотите этим сказать? Кто-то намеренно вывел лифт из строя. Не мне кажется, что кто-то намеренно вывел лифт из строя, или, по моему мнению, кто-то намеренно вывел лифт из строя. О, нет! Кто-то намеренно вывел лифт из строя. Зачем же это понадобилось вашему гипотетическому кому-то? С вашего разрешения именно я и желал бы выяснить. «Вы хотите еще раз поехать в ров и сыновья?» Инспектор Хорнунг с искренним недоумением взглянул на инспектора Шмидта. «Зачем? Я хочу поехать в Шамани». Город Шамани лежит в сорока милях к юго-востоку от Женевы на высоте трех тысяч 400 футов над уровнем моря во французском департаменте Верхняя Савоя, на плато между горными массивами Монблана и Красного пика. С высоты этого плато открывается самый захватывающий в мире вид. Инспектор Макс Хорнунг совершенно безразлично отнесся к окружающему пейзажу, когда вышел из вагона на перрон станции Шамани, держа в руке изрядно потрепанный чемоданчик, Из кожи заменителя. Обойдя стоянку такси, пешком направился к зданию полицейского участка, расположившемуся прямо на центральной площади города. Едва Макс вступил в участок, как сразу же почувствовал, что попал под родную крышу, радуясь привычному ощущению братского единения, которое он всегда испытывал ко всем полицейским мира, где бы с ними ни сталкивался. Он был. Одним из них. Французский сержант, сидевший за столом, спросил его, кто он, а потом начал говорить. Иностранные языки Макс изучал одним и тем же манером. Использовал свой язык как мачете, прорубая сквозь непроходимые дебри неправильных глаголов, времен и причастий. По мере того, как он говорил, На лице дежурного сержанта выражение учтивого недопонимания постепенно сменилось на выражение полного непонимания. Сотни лет потратили французы, чтобы приспособить свой язык, небо и гортань для производства той чудесной музыки, какую являл собой французский язык. А вот этот, стоящий перед ним человечек, каким-то непостижимым образом сумел превратить эту музыку в длинную цепочку диких, бессмысленных выкриков. Дежурный сержант, потеряв всякое терпение, прервал этот поток на полувыкрики: «Что? Что вы пытаетесь мне сказать?» «Что значит «что»?» — не понял Макс. «Я же говорю с вами на французском языке». Дежурный сержант Немного подавшись вперед, невозмутимо спросил, «А сейчас вы тоже говорите на нем?» «Этот болван даже не понимает свой родной язык», — подумал Макс. Вытащив свое удостоверение, он подал его сержанту. Сержант дважды прочел его, посмотрел на Макса и еще раз перечитал удостоверение. Трудно было поверить, что стоящий перед ним человек — полицейский инспектор. Нехотя возвратив удостоверение, сержант спросил, «Чем могу вам помочь?» «Я расследую несчастный случай, который произошел здесь два месяца тому назад. Имя погибшего — Сэм Роф. Сержант кивнул, «Да, помню». «Мне бы хотелось переговорить с кем-либо, кто мог бы более подробно рассказать об этом случае. Тогда вам лучше всего обратиться «В Шаманийское общество горных спасателей по адресу площадь Монблана, номер телефона 531689, либо в больницу. Больница на улице Дювале, номер телефона 530182». «Одну минуточку. Я сейчас вам все это запишу». Он потянулся за ручкой. «Спасибо. Я и так все помню», — сказал Макс. «Шаманийское общество горных спасателей, площадь Монблана». 531689 или больница на улице Дзювале, 530182. 0182 Когда Макс скрылся за дверью, полицейский сержант все еще продолжал смотреть ему вслед. Руководителем шаманийского общества горных спасателей оказался атлетического вида молодой человек, сидевший за изрядно обшарпанным сосновым столом. Взглянув на вошедшего Макса, молодой человек мысленно взмолился, чтобы этот странный тип не вздумал напроситься на экскурсию в горы. «Чем могу помочь?» «Инспектор Макс Хорнунг», — сказал Макс, предъявляя свое удостоверение. «Чем могу быть полезен, инспектор Хорнунг?» «Я веду расследование обстоятельств гибели человека по имени Сэм Роф, сказал Макс. Молодой человек за столом тяжело вздохнул. Отличный был альпинист. Я его очень уважал. Да чего же обидная случайность? А вы видели, как это произошло? Их в связке было четверо. Последними шли проводник и господин Ров. Насколько я знаю, они как раз пересекали ледниковую морену. Господин Ров поскользнулся и упал. Разве у него не было страховой веревки? Была, естественно, но она оборвалась. Такое часто случается? Только один раз. Он сам улыбнулся собственной шутке, но, взглянув в лицо собеседника, тут же спохватился. Опытные альпинисты перед подъемом обычно тщательно проверяют свое снаряжение, и все же никто не застрахован от несчастного случая. Макс немного помолчал, потом сказал. «Я хотел бы...» переговорить с проводником. В тот день проводника, с которым господин Роф обычно ходил в горы, с ним не было. Макс замигал глазами. «Да? А почему?» «Вроде бы он был болен. Вместо него пошел другой проводник. Имя, случайно, не помните?» «Одну минуточку. Сейчас посмотрим». Молодой человек исчез за перегородкой, но вскоре вернулся с клочком бумаги в руке. «Имя проводника?» Ганс Бергман. Как его отыскать? Он не из местных. Француз заглянул в бумажку. Он из поселка Лезги, примерно в десяти километрах отсюда. Перед тем, как покинуть шамани, Макс зашел в регистратуру гостиницы Кляйне Шайдек и побеседовал с коридорным. Вы дежурили в тот день, когда здесь останавливался господин Ров? Да, ответил коридорный. Надо же, как не повезло человеку. Господин ров, был здесь один? Коридорный отрицательно покачал головой. Нет, с ним был еще один человек. Макс удивленно вскинул брови. Еще один человек? Да, господин Ров зарезервировал два места. Могу ли я узнать имя этого человека? «Конечно», — ответил служащий, и, вынув из стола пухлую книгу, стал ее листать. Остановился, пробежал страницу пальцем сверху вниз и сказал, «Ага, вот и оно!» Почти три часа добирался Макс до Лезги на «Фольксвагене», самой дешевой из сдаваемых в аренду машин и чуть было не проскочил мимо, так как место, к которому он подъехал, с большой натяжкой можно было назвать поселком. Несколько магазинов, небольшой альпийский домик и единственный универмаг, перед которым одиноко торчала единственная же бензозаправка. Макс припарковал машину перед альпийским домиком и вошел внутрь. Несколько мужчин сидели у камина и в полголоса беседовали между собой. С появлением Макса разговор постепенно пошел на убыль. «Простите за вторжение», — сказал Макс. «Я ищу человека по имени Ганс Бергман». «Кого?» «Ганса Бергмана, проводника. Он отсюда родом». Пожилой мужчина, с лицом на котором, как на карте погоды, можно было подробно проследить все перипетии его прошлой жизни, сплюнул в огонь и сказал... Вас кто-то здорово надул, мистер. Я родился в Лезге и никогда не слышал о парне по имени Ганс Бергман.